Глава 7 Юго-западный Вестальд, Джарда. 1039 год от Великого Разлома. Шестой день второго весеннего месяца. На рабочем столе Асты Ля Решунома красовалась глубокая кривая царапина. Длинная, разветвленная на одном из концов, она тянулась вдоль широкой части столешницы, примерно по центру, и того постоянно бросалась в глаза. Царапина эта была тут всегда, перейдя к Асте вместе со столом по наследству. И, конечно, можно было ее как-то убрать, но Кирия о таком даже не думала. Как можно стереть или заменить то, что сопровождало тебя все последние годы? Ведь из-за этого может измениться что-то еще. То, что гораздо важнее царапины. К тому же, глядя на нее, легче думалось о работе. И все важные решения Аста принимала, сидя за этим столом. Сейчас тоже вот навалилось всего и помногу. Бесы эти, убийцы из Акарема, визит племянника императора и вчерашние разборки в порту. Больше сорока часов уже прошло с момента гибели Флаты, а у нее не было ни мгновения, чтобы нормально подумать. Не только подумать. Она даже к магистру еще не успела зайти. Вчера утром комендант отправил всех свободных дознавателей в порт, где произошло тройное убийство. Когда по городу разгуливает бесовка, в первую очередь подумаешь на нее. Однако уже к вечеру выяснилось, что порождение хаоса тут ни при чем. Убийцами оказались два заезжих бандита. А само преступление обычные разборки между торговцами звездной пылью, порошком горного ползунка, который обожают нюхать некоторые горожане. Убийц вычислили, но взять получилось только одного: второй же гигант-урх. Расшвырял при задержании пятерых крепких солдат ты, с торчащим в плече болтом нырнул в воду с высокого пирса. Хорошо, хоть при этом никто не погиб, а то еще Декаду пришлось бы отписываться. Ну а переломы и ссадины заживут, и солдатам тоже будет урок, а то обленилась в последнее время портовая стража. Сделав глоток травяного настоя, Аста провела пальцем по царапине на столе, вздохнула и задумчиво посмотрела в окно. Завтра утром прощальный костер, и она должна поднести факел. Сын Флаты в Ларане, и он еще даже не знает, что мамы не стало, а других родственников у наставницы нет. Антия больше не откликалась. Утром Аста выкроила десять минут и сходила на тренировочную площадку. Но облачение древних и не подумала пробуждаться. Возможно, для этого нужен всплеск эмоций или сильный испуг, ведь тот шар, которым она ударила беса, Изучился и всплывает перед внутренним взором, стоит только прикрыть глаза. Проблема в том, что для этого заклинания потребно целое море эфира. А у нее столько нет и вряд ли когда-нибудь будет. Лечение, которому обучил ее тот странный старик, тоже добавилось в арсенал заклинаний. И эфира там нужно немного. Однако проверить его просто так не получится. И Лучше бы оно вообще никогда не понадобилось. Что еще? Магистр ждет ее через час, и доклад по вчерашним событиям уже готов, но до встречи с Моне ей нужно выслушать Ишу. Сторож с кладбища Акарема, которого они с Гердом взяли этой ночью возле дома алхимика, оказался совсем непростым парнем. И дело даже не в том, что при первой попытке задержания он сбросил с себя сеть и с одним лишь ножом отправился в светлую крепость трех одоспешенных воинов. На плече у мужчины над двумя печатями — оказался знак наследника исчезнувшего Киная, И ниточка от него тянется в Агир, где несколько оборотов назад убили ландком Тора Вестельда. Прежде считалось, что то убийство совершил бес. Но, возможно, это не так, и дело обещает быть громким. Настолько громким, что услышат даже в Лоране. Интересно, не по этой ли причине из столицы пребывает высокий гость? Хотя нет, вряд ли. Но убийцу вышли случайно. Но, как бы то ни было, размотать получившийся клубок нужно до прибытия посланника императора. Расследование такой важности может принести ей должность главного дознавателя. Но проблема в том, что дело могут забрать. Ведь наследник Киная — это, по сути, правитель Агира, и огласка может привести к очередной смуте. Однако, если расследование пройдет быстро, а убийца сознается, и останется только отрапортовать, И ее рапорт обязательно попадет на стол к императору. еще бы бесовку эту найти. Аста вздохнула, потянулась к чашке, и в этот момент в кабинет зашла Иша. Поздоровавшись, девушка кивнула Юми и направилась к столу, по дороге прихватив стул. Выглядела она неважно. Нет, внешне Иша не изменилась. Светлая приталенная мантия идеально сочеталась с бежевыми штанами, которые, в свою очередь, были заправлены в высокие светло-коричневые сапоги. Густые темные волосы уложены и собраны в конский хвост. Вдоль висков свисают две аккуратно заплетенные косички. Общую картину портил уродливый синяк на правой стороне лица и небольшой подсохший шрам на скуле, стянутый специальными жилами. Дождавшись, когда девушка усядется напротив, Аста отставила кружку и, положив ладони на стол, поинтересовалась: "Ты как? В порядке?". Иша вздохнула, на мгновение опустила взгляд, затем откинулась на спинку стула и задумчиво посмотрела в окно. «Я в полном порядке, но...» «Что-то случилось?» — нахмурилась Аста. «С Гердом?» «Нет», — покачала головой девушка. Герда составляет рапорт и описывает вещи задержанного, а вот сам задержанный в сознании не пришел». Иша подняла взгляд, заметила выражение лица начальницы и поспешно заверила. «Нет, выстрел был хороший, шея не сломана, затылочная кость цела». На что тогда?» — еще более нахмурилась Аста. «Его били? Кто вез этого парня к воротам тюрьмы?» Аста всегда была категорически против всех этих выстрелов при задержании, потому как в половине случаев преступники гибли или превращались в бесполезное мясо. Однако вчера она сама приказала стрелять, памятуя о том, что произошло в Акареме. Человек, убивший трех братьев, опасен, и его смерть никак бы не расстроила Асту. Вот только сейчас все изменилось. Смерть наследника Киная ничем хорошим обернуться не может. Да, конечно, он преступник и заслуживает казни, однако решать это должна, увы, не она. «Да никто его не трогал», — подняв взгляд, покачала головой девушка. «Мы как корону увидели, сами поначалу перепугались и лично передали его капитану Аверу. Там что-то другое». Этого Рональда крутит так, словно в нем сидит сотня взбесившихся бесов. «Рональда?» «Да», — кивнула Иша. «Именно так звали бастарда герцога Харальда. Я посмотрела бумаги, которые из Агира привозили сюда для копирования. Они же так у нас и остались. Среди бумаг нашелся рисунок храмового художника, выполненный со слов женщины, которая говорила с убийцей ландком Торерема. Не сказать, что совсем уж похож» но определенное сходство имеется. И глаза у него ярко-синие. Очень красивые глаза. Иша смутилась, криво усмехнулась и опустила взгляд. «Странно это. Тебе не кажется? Две печати, а глаза синие». Астап поморщилась и взяла со стола кружку. «У него очень сильная печать льда. Возможно, поэтому...» Иша пожала плечами и подняла взгляд. Лекарь в тюрьме подозревает, что его состояние как-то с ней связано. «На нем разве не стоит блокировка?» Кирия отклебнула из чашки и удивленно подняла бровь. «Он же отрезан от силы печатей». «Да вот то-то и оно!» Ишо вздохнула и посмотрела в окно. «С другой стороны, если сразу не сдох, то, наверное, выползет. Никто только не знает, когда». «В этом-то вся и проблема», — подумала Аста и, поставив чашку на стол, — Тоже посмотрела в окно. Высокий гость из Лорана прибудет в Джарту через два дня. До этого времени убийцу нужно успеть допросить и по возможности получить признание. Пытать сына герцога ей не позволят. Да и помимо этого, по закону, специальное дознание возможно только после третьего по счету допроса. А проводить их разрешается не чаще одного раза в день. Так что, если этот парень запрется... Хорошо. Аста кивнула и посмотрела на девушку. С этим понятно. Но меня еще интересует другое. Я читала твой рапорт, но все равно не пойму, как такое возможно, без доспеха с одним лишь ножом. Тебе, наверное, больно вспоминать, но Мане потребует подробностей. И да, я слышала о редком даре темных, позволяющем развеивать заклятия. Но все остальное... С тобой же не дети пошли, а целый десяток волков приграничья. Сумма уверенность их изгубила. Иша грустно усмехнулась и снова опустила взгляд. Я предупреждала, что этот урод опасен, но для некоторых послушать женщину это все равно, что отрезать себе шары. Из троих, что зашли со мной в его дом, двое даже не достали оружия, а там еще сработал фактор внезапности. После того, как я кинула сеть, командир группы закрыл его корпусом. Не специально, но потом никто и предположить не мог, что этот парень такой быстрый. За ним и бес, наверное, не угонится. Меня он вырубил сразу, как только убил командира. Дальше я просто не видела. «Ясно», — вздохнула Аста, — «а что по вещам?» «Из интересного только кулон, кристалл элемента хаоса в золотой оправе на странно переплетенной цепочке». «Кристалл большой?» «Да», — кивнула Иша, — «больше пол диаметром». «Герд опишет и сдаст эту мерзость в хранилище». «Погоди», — Аста сделала останавливающий жест и поморщилась. «Но ведь алхимик на допросе говорил, что для переноса в кино ему нужно большое количество хаоса». У него самого мы нашли две крупицы, в то время как парень таскает с собой огромный кристалл. Тебе это не кажется странным?» «Возможно. Не договорились о цене?» После небольшой паузы пожала плечами Иша. «Хотя...» «А ты представляешь, сколько стоит кусок элемента хаоса размером с горошину? Откуда у алхимика столько денег?» Пытаясь поймать ускользающую мысль, Аста поднялась со стула, села на край стола и задумчиво посмотрела на девушку. Возможно, этот Рональд вел какую-то собственную игру, хотя зачем ему тогда нужно было потрошить бесноватых? А что, если он просто не успел его передать, влезла в их разговор Юма? Если он получил его в последние дни? Все равно не бьется, покачала головой Иша. Этот кристалл такой дорогой, что отдавать его просто так глупо. В том случае, если ты сам не собираешься отправиться в Кинай, усмехнулась Аста и переведя взгляд на секретаря, благодарно кивнула. Если они собирались идти вдвоем, то, возможно, Юма права, и кристалл у парня появился недавно. Другой вопрос — где он его нашел?» Кирия поморщилась, посмотрела на Ишу и вопросительно подняла бровь. «Скажи, а как выглядит этот кулон?» «Да обычная женская безделушка», — пожала плечами девушка. «Цепочка там непростая, но...» Ишин нахмурилась и с сомнением посмотрела в глаза начальницы. «Женская, ага». Аста кивнула и снова уселась на стул. «Напомнить, кого мы разыскиваем?» «Ты думаешь, Рональд убил эту бесовку?» Недоверчиво поморщилась девушка. «Нет, он, конечно, быстрый, но...» «Совершенно не факт», — покачала головой Аста. «Думаю, она просто отдала парню этот кулон. Ну, не просто, а за какую-нибудь услугу. Например?» «Например, как аванс за убийство племянника императора». — небрежно ответила Аста. — Вряд ли этот Рональд испытывает к нашему ордену большую любовь, хотя это только предположение. — Здравствуйте, Леры! Зашедший в кабинет Рэй широко улыбнулся и, послав Юме воздушный поцелуй, прошел к скамейке, на которой во время допросов сидели свидетели. Усевшись, парень закинул ногу на ногу и, посмотрев на Ишу, отметил. — Выглядишь мужественно. — Как всегда без стука и как всегда нарывается однако Аста слишком хорошо знала своего подчиненного. Тот что-то нарыл, иначе бы так не наглел. Хотя тоже спорное утверждение. «Здравствуй, Рэй», — негромко поздоровалась Иша и кивнув, отвернулась. «Э-э-э, мне еще тут обид не хватало. Я ведь и правда рад, заучка, что с тобой все в порядке», — немного смутившись, поспешил заверить девушку Рэй. «Всю ночь переживал, заснуть даже не мог». «Ты уж определись с причинами своей бессонницы», — смерив парня взглядом, невинно заметила Юма. «Мне ты утром другое рассказывал». «И в двери стучать научись», — сдерживая улыбку, добавила свой медяк Аста. «А то устроил тут проходной двор». «Ладно, говори, с чем пришел, а то меня магистр наверху дожидается». Я побеседовал с тремя сменщиками Леры Флаты и узнал, что замок в архиве сломался еще две декады назад.» Рэй вытащил из кармана свернутый листок и, поднявшись со скамьи, положила его на стол перед Астой. «Тут те, кто брал в эти дни ключ от архива. Все, разумеется, свои, но есть и кое-что интересное». «И что же?» Аста подобрала листок и, не разворачивая его, посмотрела на парня. Рэй кивнул и, глядя ей в глаза, пояснил. «В тот день ваша наставница заступила на пост вечером. За пару часов до этого в архив приходил монах, Анс Гави». Один из тех, кто присутствовал на допросе алхимика. Показал бумагу с печатью Аббата, получил ключ и пробыл в архиве чуть меньше четверти часа. Интересно. Аста посмотрела на листок в руке и задумчиво коснулась подбородка. Дежурная не видела, чтобы он что-то выносил из архива. Предвосхищая вопрос, покачал головой Рэй. Однако подряс и можно протащить и боевого убревонца. Спасибо. Аста кивнула, убрала листок. И, поднявшись из-за стола, оглядела лица своих подчиненных. Рэй, ты давай в порт, но сначала опиши Юми вчерашнего урха. А она, в свою очередь, проконтролирует, чтобы все патрули на вечернем разводе имели сторожевой листок. Иша, ты. Кире перевела взгляд на девушку. Скажи Герду, чтобы он до моего возвращения вещи в хранилище не сдавал. Мне необходимо осмотреть их самой. Все, выполняйте. Ну а я пойду пообщаюсь с Моне. Кабинет магистра находился на четвертом этаже в левом крыле здания. Если не сильно торопиться, то идти можно минут, так, примерно пять, и по дороге есть время подумать о том, что вообще стоит там говорить. Нет, по работе она секретов не имела никаких. Но на совещании будут также присутствовать аббат Фаррис и комендант, а конкретно к настоятелю храма вопросы у нее вот только что появились. «Нет, возможно, конечно, монах ходил в архив по какому-то другому вопросу, но в такие совпадения верилось слабо. Книга брата первого императора ни с каким расследованием не связана, но выносить ее из архива можно только по распоряжению магистра. Поэтому вопрос стоит задать, и сделать это лучше на совещании. При других обстоятельствах Фарис может ее просто послать, и будет при этом в своем праве. Доказательств-то никаких нет». Да и мало ли, что в архиве могло понадобиться монаху. Приняв решение, Кирия прибавила шаг и, взбежав по широкой каменной лестнице, потянула резную ручку, оббитой кожей двери. Заметив ее, секретарь магистра Якоб состроил хмурую физиономию, затем кивнул, улыбнулся и указал на дверь в кабинет. Монне не в настроении, но понятно. С другой стороны, иначе и быть не могло. В городе Бес... На неделе приезжает гости из столицы, а в камере в судорогах бьется наследник Киная. Тут у кого хочешь, настроение пропадет. Улыбнувшись в ответ, Аста Кивком поприветствовала секретаря и, не задерживаясь, прошла в указанную дверь. Что ей нравилось в кабинете магистра, так это непередаваемый запах. Старое дерево, кожа и ко всему этому божественный аромат, исходящий от четырех синих пальм. Остро-сладко-цитрусовые с неуловимыми вкраплениями красной коры и аширонского корня. Сейчас синие пальмы уже не купить, и она все хотела попросить у магистра ростки, но как только погиб Джаз, ей стало совсем не до пальм. Кроме нее в кабинете находилось два человека. Комендант по какой-то причине отсутствовал. Магистр сидел, как всегда, за массивным письменным столом, а Бат в кресле возле книжного шкафа. Внешне Рихард Моне чем-то неуловимо напоминал Комтура Зода. Состарить только того и добавить на голову плешь. Такая же квадратная нижняя челюсть, мощные покатые плечи и пронзительные ярко-зеленые глаза. Да они и относились так к касте похоже. В отличие от Моне, аббат Фарис роста был невысокого. Неброские черты лица, узкие плечи и длинные тонкие пальцы делали его похожим на работника какой-нибудь канцелярии. Однако обвинить этого человека в отсутствии мужественности мог бы, наверное, только полный дурак. Ведь это именно Фарис, 20 оборотов назад, рискуя жизнью, вытащил ее из горящей гостиницы. Сейчас он постарел. Да и далеко не все гладко в их сегодняшних отношениях. Но рядом с ним она всегда чувствует себя той заплаканной девочкой. Потому что забыть такое нельзя. Поприветствовав присутствующих, аста прошла на свое привычное место и усевшись в большое кожаное кресло вопросительно посмотрела на магистра Плана совещания ей никто не давал поэтому придется импровизировать как собственно и в большинстве подобных случаев заметив ее взгляд мона кивнул и покосившись на аббата, произнес комендант мне уже доложил о том кого ночью задержали твои ребята и я в курсе что убийца сейчас не в себе тебя наверное можно даже поздравить но в этом деле есть несколько неприятных нюансов». Магистр вздохнул, снова покосился на баты, мгновение поколебавшись, пояснил. «Дело в том, что Эркс Нори, прибывающий сюда через три дня, был хорошим приятелем погибшего ландком Турорема, племянник императора, очень непростой человек, и...» «Рихард хочет сказать, что Эркс Нори — истеричный ублюдок». Презрительно скривившись, пояснился своего места Фарис. Это ведь именно он подстрекал Рэма к походу в агир, и он же убедил императора в необходимости присоединения территории графства. Ха. нахмурился и, с сомнением, глядя на асту, вздохнул. Я не думаю, что ей стоит знать такие подробности. Да нет уж, пусть знает, криво усмехнулся Аббат. Она ведь уже достаточно взрослая. И когда-нибудь сядет на твое или мое место. Тоже будет думать о безопасности города, так что пусть уж лучше начинает сейчас. Он посмотрел Асти в глаза и, откинувшись в кресле, недобро сощурился. Конрад был хорошим правителем. А что мы получили сейчас? Торговый оборот с графством снизился вдвое, герцоги возмущены. Знать, Агира робщи, ты случись что? Они сметут ту жалкую полутысячу вместе с наместником, и это в то время как основная масса войск рассредоточена по границе поганых земель. Информация была неприятной. Официально ведь считалось, что в Агире вспыхнул мятеж Конрада Агирского казнили, но больше никаких репрессий и показательных казней тогда не случилось. Жена графа вместе с дочерью бежали в Бреонское княжество, и князь наотрез отказался ее выдавать ссориться с союзником император не стал. А когда возмутились герцоги Севера, и вовсе приказал оставить графство под протекторатом. Пятьсот бойцов — это и впрямь не так много. А с учетом того, что там стоит далеко не отборная конница Ордена... «Я так понимаю, мне зачем-то необходимо знать это вот прямо сейчас?» — настороженно глядя в глаза Фариса, поинтересовалась Аста. «Что-то нужно сделать с этим бастардом? Его вообще лучше бы не ловить!» хмуро вдохнул Абат. «Но сейчас это уже не важно. Откуда тебе и твоим людям было знать?» «Этот парень не должен умереть в Джарте», подавшись вперед и положив локти на стол, добавил Моне. «Если Агир действительно полыхнет, то они пойдут не в Вестальд, а сразу сюда. Пятьдесят лиг — это всего пара дней хорошего марша. Джарта устоит. Но для этого мне придется снять с границы войска». — А ты ведь сама понимаешь, чем это всем нам грозит. — А почему вы думаете, что об этом парне кому-то известно? Астап поморщилась и перевела взгляд с магистра на Фариса. Его же только ночью поймали. — Ну вот, а ты говорил, что она уже взрослая. Манек кашлянул, усмехнулся и посмотрел на Аббата. — Так ты же сам ничего ей не говоришь, — вернул ему усмешку Фарис. — Пусть девочка работает. Так она и работает причем очень даже неплохо так я и начала была аста но аббат ее оборвал начальник тюрьмы раз в декаду отправляет в вестальд гонца надеюсь ты догадываешься что это не просто отчеты чтобы что то скрыть придется прирезать тут человек двадцать да и то это только те о ком нам известно ну а что тогда делать если этот рональд не умрет ты должна допросить его получить признание и пусть он едет с Эргом с Нори в Лоран». Магистр снова закашлялся, поморщился и посмотрел в глаза Кирии. В противном случае племянник императора сам решит проводить дознание, а его методы нам известны. Этот бастард убил троих ребят, и, будь моя воля, я бы лично удавил его в камере. Однако, если Вагири узнают, что парни пытали, и произошло это у нас... Ему бы побег организовать. Так, чтобы без подозрений. Фарис вздохнул и перевел взгляд на Асту. "Ты ведь можешь отвести его на то кладбище для каких-нибудь мероприятий". В глазах настоятеля храма Отриса что-то мелькнуло, и Кирия сразу поняла, что это самый главный вопрос, тот, ради которого они ломали комедию, ради проверки. От ее правильного ответа зависит многое, от неправильного ничего не зависит, но нарушить закон, позволить сбежать преступнику Но Аста давно избавилась от юношеских иллюзий. Но ведь если забрать с границы войска, огонь подползет к стенам Джарты. К тому же, то доверие, которое ей сейчас оказывали, стоит дорого. А она обязана этим людям всей своей жизнью. «Да, могу», — ни мгновение не сомневаясь кивнула Аста. «На следующий день после первого же допроса. Только для этого он должен прийти в себя. Я отправлю к нему своего лекаря». Испытующе глядя ей в глаза, Моне кивнул и задумчиво произнес: «Взрослая, да. Хорошо. Раз с этим решили, давай поговорим о тебе». «Да, Лера, поведай теперь старикам о том, как тебе удалось убить Кирха», — одними губами улыбнулся Фарис. «Ведь даже страшно подумать, насколько ты повзрослела». «Старики, ну да. Моне хоть сейчас можно ставить во главе конной тысячи». А саббатам даже Зоду попатить пришлось бы изрядно, хотя Комтуры считается одним из лучших мечников Джарты. А можно встречный вопрос? Остоусилась поудобнее и, дождавшись кивка магистра, продолжила. «Вы когда-нибудь слышали о некоем Краме? Он лекарь и, скорее всего, как-то связан с древними». «Но, раз ты спрашиваешь, то и так ясно, что это никакой не цирюльник». маны поморщился и скосил взгляд на приятеля. «Крам — мирское имя бессмертного Хойта», — не задумываясь, ответил Фарис и с иронией в голосе добавил. «Некоторым недавним студиусам неплохо было бы получше учить историю». Хойт — лекарь, один из спутников Отриса. Какие еще открытия ждут впереди? Асток кивнула и, стараясь не выказывать волнения, коротко рассказала о с бесом, специально не упомянув пока о том, где ей довелось побывать. Любой дознаватель должен понимать, когда и как выдавать ценную информацию. Ведь ей по-прежнему очень нужна та книга». «Ну вот, что я, собственно, и говорил», — выслушав рассказ, покивал Фарис и, переведя взгляд на магистра, добавил, «не просто же так ее выбрала мантия». «А как бы мне ее снова пробудить?» — осторожно поинтересовалась Кирия. «А то я уже пробовала, но...» «Это ты нас спрашиваешь?» — весело усмехнулся аббат. В книгах написано только о том, что доспехи древних составляли со своими носителями единое целое, но я и предположить не мог, что все настолько интересно. Ты лучше скажи, что забыла той ночью в архиве». Глаза Фариса стали серьезными, и Аста поняла, что пришла пора переходить в наступление. «Я ходила туда за книгой, которую за пару часов до этого из архива выкрал один монах». «Так уж прямо и выкрал», — с наигранным недоверием буркнул Мане и тут же опустил взгляд. «Да», — кивнула Аста. Сунул ее под рясу и ушел, не сообщив об этом дежурному. «У Анса была для этого специальная сумка», — глядя ей в глаза, спокойно пояснил Аббат. «Рихард дал разрешение на вынос книги, но времени составить документ у нас не было. Если ты помнишь, мы тогда патрули расставляли и зеркала развешивали в коридорах». «Но зачем?» — поморщилась Аста. «Зачем нужно было ее забирать?» ересь опасна сестра не отводя взгляда вздохнул настоятель особенно сейчас когда в империи не протолкнуться от тварей нет я допускаю что единое существовало и где то до сих пор стоит храм элементов однако ни один здравомыслящий человек не поверит в то что найдя какой то храм можно остановить мерзость творящуюся на трех обломках древнего мира пойми самая опасная ересь та в которую очень хочется верить Если бы все было так, как написано в книге, Аделла сама бы сходила в этот храм и...» Она не могла, не дав договорить, покачала головой Кирия. «Ни боги, ни бессмертные не могут его найти». «С чего ты взяла?» — поморщился Аббат. «Тебе рассказал об этом алхимик?» «Об этом мне рассказал Хойт», — глядя Фарису в глаза, устало ответила Кирия. «А еще спутник Отриса настрого наказал мне прочитать книгу, и я обязательно выполню его прощальную просьбу». Откинувшись в кресле, Аста подробно, в деталях, поведала мужчинам о своих недавних приключениях и, закончив с удовлетворением во взгляде, посмотрела на сидящего напротив Аббата. Странное и неведомое до сегодня ощущение. Аста знала этих двоих всю свою недолгую жизнь, но никогда ни у одного из них не видела на лице игра на растерянности. Два человека, привыкшие распоряжаться многими жизнями, выглядели удивленными, и немного подавленными. Впрочем, длилось это недолго. Первым повисшую тишину нарушил Аббат. «Да...» С легкой досады в голосе негромко произнес он. «К сожалению, не ошибается только тот, кого несут на костер. Зная твою неуемную энергию и твой юношеский максимализм, книгу я решил уничтожить. Не хотел давать тебе лишних поводов для раздумий. Ты и так после смерти Джесса замкнулась» и никаких разумных доводов предпочитала не слушать. «Вы уничтожили книгу?» «Да, но это не страшно», — поспешил успокоить ее Фарис. «В барне в библиотеке есть экземпляр. Тут всего-то семьдесят лик. Съездишь, заодно и развеешься. И Зода, кстати, возьмешь с собой, с этими его бездельниками», — глядя на Асту, улыбнулся магистр. «А то он утомил меня рапортами с просьбой отправиться на границу». От Барната до не меньше лиги. Денек там с тобой погуляют, может, успокоиться. Ясно. Кирея кивнула и, сдерживая улыбку, поинтересовалась. И когда я могу отправляться? Так утром и поезжайте, — пожал плечами магистр. Вряд ли этот Рональд -то быстро очнется. Только своих не бери никого, а то им еще бесовку разыскивать. Да, хорошо. Видя, что разговор закончен, Аста поднялась с кресла. Бесовку мы продолжим искать, но думаю, она в ближайшие дни не проявится. Это еще почему? оморшился магистр. У Рональда в вещах мы обнаружили странный кулон. Крупный кристалл элемента хаоса на золотой цепочке. Украшение женское, и полагаю оно как-то связано с этой бесовкой. Ты думаешь, парень ее убил? Фарис удивленно приподнял бровь. Мы чего-то о нем не знаем? Думаю, она сама отдала кулон Рональду. Аста пожала плечами и задумчиво посмотрела в окно. Правда, это пока только предположение. В следующее мгновение в дверь резко постучали, и на пороге кабинета возник Рэй. Аста похолодела, поскольку по его виду поняла, что произошло что-то по-настоящему страшное. Волосы парня были растрепаны, куртка растянута, во взгляде обида и боль. За спиной Рэя маячила фигура удивленного Якоба. Секретарь, очевидно, хотел его остановить, но герд погиб рейс сбросил с плеча руку якобы и зайдя в кабинет посмотрел асте в глаза эта мерзость на цепочке отрезала ему голову возле кабинета дознавателей уже дежурили солдаты зайдя Аста кивнула находящемуся в комнате коменданту и подошла к ише которая стояла около трупа почувствовав ее присутствие девушка обратила к ней заплаканное лицо и всхлипнув, произнесла «Я говорила, что цепочка странная. И вот...» Труп и впрямь выглядел странно. И совсем не потому, что у него была начисто отрезана голова. Нигде на полу не было заметно ни единой капли крови. И это при том, что поверхность раны выглядела обычно, как это и бывает в похожих случаях. Голова откатилась шага на три, а мерзкая цепочка вместе с кулоном лежала около тела. Золото потемнело, кристалл в оправе почернел и рассыпался. Бесово дерьмо. Герд был хорошим дознавателем и отзывчивым парнем. Чересчур серьезный, но работе это не мешало ничуть. Асте уже доводилась терять людей. Но каждый раз это происходит неожиданно и оттого глупо. Нет, слез не будет. Она давно уже разучилась плакать на людях. И что бы ни случилось, обязана держать себя в руках. Они все уходят. Родители, Джесс, Флата. И вот теперь Герд. Уходит, забирая по частичке ее существа. Когда ничего не останется, уйдет и она. Но там, в светлой крепости, ее встретят друзья. Как это произошло? Присев на корточки, Аста внимательно рассмотрела бесовский артефакт и взглянула на девушку. Он что, решил примерить эту дрянь? Ишь, не видела! Подойдя со спины, произнес Рэй. А я как раз зашел в кабинет, забыл папку с бумагами и вернулся. И? Он встал из-за стола и надел цепочку на шею. Наверное, хотел что-то проверить. Рэй вышел из-за спины и, кивнув на тело, добавил. «Все произошло очень быстро. Цепь сжалась удавкой, и Герт погиб. Думаю, он не успел даже понять...» «А кровь? Почему тут нет крови?» «Я не знаю», — покачал головой парень. «Возможно, какое-то заклинание?» «Заклинание? Да...» Как бы то ни было, к этому Рональду у нее появились еще вопросы. Аста кивнула, поднялась на ноги и, одернув мантию, задумчиво посмотрела в окно. Магистр с Аббатом попросили его отпустить. Она выполнит их пожелания, но никто ведь не узнает, выживет ли в момент побега этот урод.